Стиснувшись зубы со стоном, он в пыль повалился, топая пятками озем, и руки, высоко поднявшись со смеху, все женихи помирали. Схвативши бродягу за ногу, вытащил вон его одиссей из прихожей и поволок через двор и через портик к воротам. как ограде там прислонил, посадил и палку вложил ему в руки и со словами к нему окрыленными так обратился. «Здесь сиди, свиней и собак отгоняй, и не думай быть среди бродяг и среди начальников, раз уж такой ты трус, а не то приключиться с тобой и беда, и похуже». Кончив на плечи себе, он набросил убогую сумку, все в заплатах и дырках и перевезись к ней из веревки. Быстро к порогу пошел и сел там. Со смехом веселым в дом вошли женихи, и приветственно гостю сказали, «Дай тебе, Зевс и другие бессмертные боги, о странник, все, что мило тебе, чего, всего больше ты хочешь, что, наконец, перестанет ходить этот наглый обжора к нам побираться». «Бродягу мы этого скоро отправим на материк, к ехету царю истребителю смертных!» Так сказали, и был по желанию услышанным Ратон. Тут преподнес Антиной Одиссею огромный желудок, полный жиры и крови, достал Амфином из корзины целых два хлеба, поднес Одиссею, вложил ему в руки и золотое приветствовал чашей и громко промолвил «Радуйся много, отец чужеземец, будь счастлив хотя бы в будущем, множество бед в настоящее время ты терпишь». Мысль вложила такую богиня Палада Афина в грудь пенелопы разумной и карьевой дочери милой. Пред женихами явиться, чтоб дух им побольше расширить, так же, чтоб больше гораздо теперь, чем в минувшее время, ценную стала она в глазах супруга и сына. Так со смущенной улыбкой она Евриноме сказала. Дух Евринома, Меня побуждает, как не было раньше, пред женихами предстать, хотя они мне противны, как прежде, слово б я сыну сказала, и было бы оно не без пользы, чтобы никакого общения он не имел с женихами. Речи у них хороши, за спиной они зло замышляют. Ключница ей, Евринома, на это ответила вот что. «Все, что дитя говоришь, говоришь ты вполне справедливо. Выйди к сыну, скажи, ничего от него не скрывая. Раньше, однако, ты кожу омой и натри себе щеки. Не появляйся на людях с лицом, орошенным слезами. Нехорошо горевать непрерывно, о всем забывая. Вырос твой сын, в таких он в годах, каких наиболее видеть его ты мечтала, о чем всего больше молилась. Ей пенелопа разумная так отвечала на это, не убеждай, евринома, меня, чтоб своей я печали кожу водой омывала, румянами мазала щеки. Отняли всю красоту у меня олимпийские боги, С самой поры, как уплыл Одиссей на судах изогнутых. Вот что, однако, скажи, автоное и гипподомеи, пусть придут, чтобы были со мною, как в залу сойду я. Как мужчинам одна ни за что не спустилась бы, стыдно. Так сказала она. Старуха из комнаты вышла, женщинам весть передать — и наверх приказать им подняться. Мысль другая, меж тем пришла с и Афине. Сладкий сон излила навеки она пенелопы. Все ее члены расслабли, склонилась она и заснула там же на кресле. Тогда излила на царицу богиня божеских много даров, чтоб пришли в изумление ахейцы. Сделала прежде всего лицо ей прекрасным, помазав той амросийную мазью, какую себе Афродита мажет лицо в хоровод прелестный, Харит отправляясь. Сделала выше ее и полнее на вид, все же тело стало белей у нее полированной кости слоновой. Все это сделавши так, богиня-богинь удалилась». Наверх служанки меж тем поднялись белоруки, громко между собой болтая. И сон ее сладкий покинул. Быстро руками со согнала она сон и сказала, «Сон нежнейший меня обволок среди ужасных страданий. Если б такая же смерть была Артемидою чистой, тотчас же послана мне, чтобы я в постоянной печали».